А я не отвернулся от народа, С которым вместе голодал и стыл, Ругал баланду, обсуждал природу, Хвалил далекие, словно звезды, тыл. Когда годами делишь котелок И вытираешь, а не моешь ложку, Не помнишь про обиды, Я бы мог, а вот не вспомню, Разве так немножко. Не льстить ему, не ползать перед ним. Я часть его, он больше, а не выше. Я из него действительно не вышел, вошел в него и стал ему родным. Ольга бергольц